Глава тридцать первая. Я узнаю, кто наш противник. Ты куда? – спросила Альжбетка, разлепляя глаза. Она уснула под утро. Я накрыла ее пледом и ушла с телефоном на кухню. Теперь же я стояла у шкафа и натягивала на себя брюки. Я на работу, – сказала я. Как на работу? Альжбетка села и уставилась на меня. Ты же там больше не работаешь. Я передумала. Заявления никакого я не писала и зарплату ещё не получила. Так что потерпит меня ещё немного. Ну, вдруг нам позвонят. Ты останешься здесь и будешь ждать звонка. Выслушаешь всё, что он тебе скажет, и сразу свяжешься со мной. Если ему нужно будет, дашь номер моего мобильника. Я не справлюсь, замотала головой Альжбетка. Я боюсь. Я подошла к Альжбетке, наклонилась и, взяв её за плечи, сказала: Мы не можем с тобой бояться, мы не можем с тобой паниковать, потому что там где-то сидит Солька и рот её заклеен скотчем. Вот ей бояться можно, а нам нет. Она на нас надеется, и мы её не подведём. Поняла? Ага, уверенно кивнула Альжбетка. Мне сейчас лучше быть на работе. Может, что-либо увижу или услышу. Нам сейчас Любая информация может помочь. Ты права. Не волнуйся, я справлюсь. В голосе Альжбетты даже появились воинственные нотки. Возьми мобильник и положи рядом с телефоном. Если он позвонит, сразу набирай мой номер. Я попробую выяснить, кто звонит, посмотрю, кто вышел из офиса или ещё что. Это ты хорошо придумала, одобрила Альжбета. А вдруг тебя на работу уже не пустят? У них нет выбора. Резко сказала я. Сейчас я и разбираться с ними не стану. Альжбеткины волнения не оправдались. Мое появление кого-то удивило, но в основном все встретили меня довольно спокойно. Семенов-то на работу не вышел, сказала Любовь Григорьевна. А что такое? Насторожилась я. Так он говорит. Давление у него после вчерашней выскандалы с тобой подскочило. давление. А врача он вызывал? Наверное, я не знаю. Я позвонила в отдел кадров и узнала, где проживает мой разлюбезный хрустящий батончик. Тебе это зачем? спросила Любовь Григорьевна. Хочу убедиться, что с ним всё в порядке. Это же я его довела до такого состояния. Может, мне стыдно? Вы такого не допускаете? Вообще-то нет, заулыбалась Любовь Григорьевна. На самом деле я хотела знать, вызывал он врача или нет. Возможно, он не вышел на работу, потому что был занят с Олькой. Конечно, это никаких гарантий не давало, но всё же вряд ли преступник станет обращаться к врачу с давлением, даже для хорошего алиби это как-то глуповато. Любовь Григорьевна засеменила к себе, а я позвонила в справочную и узнала номер и телефон поликлиники. которая была рядом с домом Семёнова. Здравствуйте, вы бы не могли ответить на один мой вопрос. Говорите быстрее, послышался нетерпеливый голос. У меня дядя приболел, а врача вызывать не хочет. Правда, мне он обещал, что вызовет. Вы не посмотрите, он обращался к вам сегодня. Фамилия, имя, отчество, адрес и год рождения. Всё это я узнала в отделе кадров, так что отрепортировала как надо. Вызвал он врача во второй половине дня, обход Крупку положили. Нет, это не он. Не он это. Мой мобильник запел. Определилась Альжбетка, я включилась. В ответ тишина. Значит, она разговаривала с ним. Я вскочила и бросилась в коридор. Народ сновал туда-сюда, не обращая на меня внимания. Я почему-то так разволновалась, что не знала, куда бежать. Около окна стоял Юра и разговаривал по телефону. Я прошла мимо, боясь оказаться у него на виду. Юра? Юра? Юра? Это было бы странно. Я заглянула в бухгалтерию. Лариска с кем-то томно разговаривала, прикрыв ладонью трубку. В комнате больше никого не было. Просто кивнув ей, я бросилась дальше, но тут мой мобильник пропиликал, извещая, что разговор у Альжбетки закончился. Глупо. Вся эта затея была, конечно же, глупой. Через секунду она перезвонила. Голос её дрожал. Это был он. Я старалась беседовать с ним спокойно, просила дать поговорить с Олькой, но он не дал. "Не торопись", что он сказал? "Что сегодня вечером будет совершать обмен. Он позвонит ещё раз. Я дала ему номер твоего мобильника". "Ты молодец", похвалила я Эльжбетку. "Ты сделала всё правильно. Продолжай сидеть на телефоне". "А что там у тебя?" "Ничего". С грустью сказала я: "Пока, ничего". Я увидела Люську. Она курила около раскидистой пальмы, присев на подоконник, и ноги сами потащили меня к ней. "Хочешь?" спросила она, протягивая мне сигарету. Я хотела, очень хотела, даже две сигареты, и лучше сразу. "Нет, я не курю". "Ты что такая смурная? Из-за Семёнова что ли переживаешь? Забудь, поболеет и перестанет". На самом деле Все тут рады, что ты его отдубасила. Противный он всё же. Противный, согласилась я. Смотри, вон твой начальник приехал. Я глянула в распахнутое окно. Воронцов вышел из машины и нажал кнопку сигнализации на брелоке. Машина приветливо пискнула. Рядом пытался припарковаться Носиков, но Юркина машина перегородила всё на свете, и, потеряв терпение, Носиков забибикал. Юра выскочил на улицу, и между ними завязалась перебранка. Вот дают, сказала Люська. Вечно у них так. Вчера вот Грибчук не на свое место тачку поставил, так тоже целый час разбирались. Я промолчала. Мне не очень хотелось сейчас разговаривать. Ты только послушай, радостно воскликнула Люська. Носиков уже орал на Юру, и их легкая перебранка перешла в новую стадию. насыщенную весьма грубыми выражениями. Почему люди не могут найти общий язык с людьми, зато с животными они просто душки, размышляла Лёська. Да это к чему? спросила я. Ну вот, взять Носикова, он курирует собачий питомник неподалёку от своего дома. Я как-то там была один раз. Кошмар, скажу тебе. Куча бездомных собак, вечно голодные, и так жалобно смотрят. Лёська сморщила нос. Какой питомник? Не поняла я. А Носикову это зачем? Он вам собак очень любит. Помогает этому питомнику чем может. Кормам, какую собачку кому пристроить, что-то в этом роде. На Юрку вон как орёт. А собаками. Знаешь, какой ласковый. А ты-то там как оказалось, да после пьянки какой-то занесла. Захихикала Люська. Уж не хочет ли она сказать, что попёрлась питомник для четвероногих сексом заниматься? Вообще-то Сказала я, это за всеми водятся, с окружающими собачится, а животными по человечески разговаривают. Странная ты какая-то, сказала Люська. Не выспалась что ли? А, -а без солнца у меня приключилось. Я понаблюдала еще немного, как Юра отгоняет свою машину и как Носиков наконец-то пристраивает свою синенькую иномарку. Воронцов уже поднимался по лестнице, и я поспешила к себе. Надо же как-то сообщить драгоценному начальнику, что он перешел в прежний статус, и я опять готовы выполнять все его прихоти и работать на благо общества и фирмы. Увидев меня, Виктор Иванович улыбнулся и сказал: «А я уже собирался поехать за тобой лично, но все же перспектива увидеть тебя в ночнушке и с бегудями на голове меня не порадовала. И я решил, что если ты не придешь, я просто позвоню тебе для начала». Я не пользуюсь пигудями, сказала я. И у меня нет ночнюшки. Могу ли я из этого сделать вывод, что ты спишь обнажённый? ухмыльнулся он. Я сплю в пижаме и носках. Это надо исправить. Улыбаясь, сморщил нос Воронцов. Ещё сутки назад я бы предложила ему лично навести порядок в моём вечернем туалете. Но сейчас и моя душа, и голова были заняты совсем другими мыслями. Знаете что? Идите ко в свой кабинет. Мне сейчас не до вас с вашими глупостями, серьёзно сказала я. Что? Судьба всё же заставила тебя идти по траве. Я молча села за свой стол и включила компьютер. Надеюсь, эта трава будет обрызгана росой, а не кровью. Целый час я смотрела на свой мобильный телефон. Пусть он позвонит. Может, удастся услышать хотя бы голос Сольки? Может, мне вообще лучше поехать домой? Здесь всё равно нет ничего, что натолкнуло бы меня на разгадку. Да и вести себя приходится тихо, не вызывая подозрений. Я даже не могу ходить и расспрашивать о чём-то. Это может навредить Сольке. Солька, Солечка, как ты там? Ты не думай, мы здесь, рядом. Мы тебя найдём. И я сама разорву на части того, Кто посмел прикоснуться к тебе? Этот домофон не работает. Ты меня слышишь? Что? Я вздрогнула. Любовь Григорьевна удивлённо смотрела на меня. Я тебе раза три уже сказала одно и то же, а ты молчишь. Задумалась. Так что случилось? Этот домофон не работает. Дырки не пробивает. Я уже вся измучилась. Дай мне свой. Я кивнула в сторону тумбочки. Там у меня лежала парочка хороших новеньких дыроколов. Вот, это другое дело. Выбирай жёлтенький, сказала Любовь Григорьевна. Забирайте, Дарю. Вот, спасибо. Теперь дырки делать будет одно сплошное удовольствие. Дырки. Делать дырки. Что-то зажужжало в моей голове. Солька делала дырки в колёсах синего Фольксвагена. Нет, она перепутала. Она проколола колёса у какой-то другой машины. Носиков не мог припарковаться. У него синяя машина, длинная синяя машина. Он любит собак. Когда Селезнёв пошёл отдавать деньги за кассету, на него напала собака. Он поэтому и не смог проследить за шантажистом. Мозаика из маленьких кусочков складывалась в хрупкую картинку. Он следил за нами. Поэтому его машина стояла недалеко от нашего дома. Он знал, что мы поедем на дачу, но не знал, что Солька случайно проткнёт ему шины. Поэтому он не проследил за нами на обратном пути и не знал, где деньги. Туда и обратно он ездил, скорее всего, на электричке Носиков. Я вспомнила вчерашний разговор по телефону. Какие-то шумы, помехи и отдалённый исковерканный собачий лай солька где-то там в приюте для бездомных собак колебалась ли я нет на свете просто не существует столько денег чтобы оценить хотя бы одну солькину улыбку её вечную суету или просто пустую болтовню по делу и без дела она выращивает какие-то дурацкие лютики в школьной оранжерее ты да разве может этот мир прожить без солькиных лютиков я стала и подошла к кабинету Воронцова. Открыв дверь, я пошла по зелёной траве, забрызганной росой.